Глава 7. Елизавета была злостной совой, но по какой-то непонятной даже ей самой причине скрывала от окружающих сию особенность своего организма. Дело это было неблагодарное, так как все родственники отлично знали о ее ненависти к будильникам. В детстве Лизонька даже несколько раз расправлялась с дребезжащими врединами, швыряя их об стенку, но, повзрослев, взяла себя в руки и и жертвы в популяции будильников сошли на нет. Нужно отдать должное этой целеустремленной особе. Она умела подавлять свои инстинкты и действовать рационально. Если ради карьеры юриста требовалось посещать утренние лекции и семинары, то Елизавета бестрепетной рукой ставила будильник на 6 утра и даже не делала попыток расплющить гадину об тумбочку, когда та садистским звоном вырывала несчастную совушку из объятий Морфея. Зато по выходным и праздникам Соня отыгрывалась за все свои мучения по полной. Пока Елизавета жила с родителями, семейные завтраки, а иногда и обеды, проходили без неё. Тюткие родственники давно уже привыкли к изакидонам своей любимой дочурки и смотрели сквозь пальцы на злостное нарушение здорового образа жизни. Поселившись в отдельной квартире, Елизавета совсем распоясалась. На каникулах время ее отхода ко сну начиналось стремительно сдвигаться сначала на глубокую ночь, потом на утро, а под конец и на вечер. Пару раз она даже сделала солнышко, то есть вернулась к обычному для остальных людей распорядку дня. В общем, к совместному проживанию с нормальным человеком Девушка была явно неприспособлена. Вернее, так ей раньше казалось. Было воскресенье. Самое подходящее время, чтобы потрафить своим слабостям. Однако Елизавета вскочила с рассветом и, приняв контрастный душ, отправилась на кухню готовить завтрак. Самое удивительное заключалось в том, что разбудил ее вовсе не доребезжающий сигнал будильника, а некий внутренний порыв. Поскольку рассчитывать на то, что совиный организм вдруг сам по себе перестроился, не приходилось, то можно было сделать однозначный вывод о каких-то форс-мажорных обстоятельствах. Что ж, подобное умозаключение имело в своем основании рациональное зерно, ведь завтрак Елизавета готовила на двоих, причем количество и калорийность еды были явно избыточными для изящной девушки. Наверное, если бы в то утро Елизавету попросили перечислить самые значимые события своей жизни, то ее список был бы весьма коротким и состоял из одного единственного пункта – прошедшей ночью. Как нетрудно догадаться, эту ночь девушка провела не одна, а в компании с мужчиной. Причем именно с тем мужчиной, которого после их весьма интригующего знакомства она разыскивала с упорством гончей, почуявший след зверя. Конечно, можно было бы списать зацикленность Елизаветы вовремя, на голубоглазом незнакомце, спасшим ее от пули, исключительно желанием отблагодарить его за спасение. Но на самом деле благодарности в движущих ее порывах и близко не лежало. Даже романтическая очарованность брутальным героем, которую в подобных обстоятельствах естественным образом испытывала бы любая девушка, не была причиной помешательства Елизаветы на поисках спасителя. То, что ею двигало, сидело гораздо глубже, В изначальных инстинктах. Когда стрелка арестовали, юная следопытка была уверена, что информация о его жертве всплывет сама по себе. Но этого не произошло. Оказалось, что Владимир Семенович вообще не видел того светловолосого парня, которому прострелил плечо. Похоже, опять в дело вмешалась злополучная амнезия. Поиски голубоглазого спасителя, словно паровоз, отправленный на запасной путь, медленно, но верно двигались в тупик. А тут еще улад как назло, решил прекратить расследование. Но Елизавета была не из тех беспомощных девиц, которые при первой же неудаче опускают руки и впадают в уныние. Она быстренько вправила мозги своему кузену, а потом и сама взялась за дело. Увы, стандартные методы сыска не дали никаких результатов. Парень как сквозь землю провалился. Но тут всплыла та фотография с Ксенией на фото красного авто, и появилась новая зацепка. По-хорошему, Елизавете следовало бы посоветоваться с Ладом. Но ей чего-то было стыдно признаться в своем странном и вроде бы ничем не мотивированном желании найти своего спасителя. В итоге, когда утомленный братец отправился на боковую после трудов праведных, его неугоменная сестричка оседлала свою красненькую, и покатила в тот самый поселок, где камера случайно зафиксировала присутствие глубокогазового блондина. Отыскать нужный дом не составило никакого труда, поскольку ворота, попавшие в кадр, украшал весьма запоминающийся вензель. Видимо, хозяин имел претензии на знатное происхождение и не стеснялся демонстрировать их соседям. Елизавета припарковала красненькую за три квартала до нужного дома и отправилась на разведку. Была уже глубокая ночь, когда она, перебравшись через забор, подкралась к полковничьему дому. Обветшавшее, но все еще хранившее следы прежней роскоши строения было погружено во мрак, только в мансардном окне мягко светил ночник. Никаких признаков того, что в той мансарде скрывался объект поиска самопальной диверсантки, не имелось. Но у Елизаветы Вдруг по всему телу побежали мурашки, словно она приземлилась с пятой точкой муравейник. И, как вскоре выяснилось, это вовсе не был глюк нервной барышни. Над головой затаившейся в кустах наблюдательницы вдруг раздался до боли знакомый глухой треск, за которым последовал звон разбитого стекла. Осколки посыпались на землю, но, к счастью, Елизавета пряталась на некотором отдалении от дома, так что ее не зацепило. Девушка уже была собралась поднять тревогу, но тут из мансарды выпало кое-что покрупнее осколков, а именно тело мужчины. Мягко приземлившись на заросшую сорняками клумбу, Прыгун скочил на ноги и бросился к забору. Ловный свет коснулся его головы, выхватывая из тьмы светлые волосы и до боли знакомые черты. И у Елизаветы перехватило дыхание от волнения. Это было объект ее настойчивого поиска. Ситуация повторялась с раздражающей назойливостью. Снова выстрел, и опять мишенью вроде бы являлся этот таинственный мужчина. Оставалось только его догнать, чтобы предоставить спасителю еще одну возможность сыграть благородного рыцаря. Увы, Елизавета была настолько ошарашена стремительно развивающимися событиями, что застыла в ступоре. А когда очухалась, догонять рыцаря было уже поздно. Зато диверсантка сподобилась увидеть его преследователей. В окне мансарды замелькали тени, а потом какой-то мужчина выглянул во двор и негромко чертыхнулся. Вскоре дверь дома отворилась, и оттуда вышла странная парочка. Девица в спортивном трико и пожилой мужчина, облаченный в офисный костюм. Трудно было представить нечто более несовместимое, чем эти двое. И все же Кое-что общее у них имелось, а именно перчатки и маски, закрывавшие половину лица. Парочка осмотрелась и, не обнаружив тело беглеца, тоже двинула к забору. — Когда ты уже научишься стрелять, Ванг? — попиняла спортивная дамочка своему спутнику. — Это не моя вина. В голосе офисного мужика послышалась обида. Та баба сама бросилась под пулю. И чего они все в нем находят? Завидуешь? Дамочка иронично хмыкнула. А зря. Думаю, наш клиент дорого бы дал за то, чтобы выглядеть неприметной серой мышкой. С его запоминающейся внешностью невозможно просто затеряться в толпе. Особенно в этой относительно цивилизованной локации. Так что не расстраивайся. Мы его в два счета вычислим. Голоса стихли. Скрипнули ворота. И наступила тишина. Елизавета подождала еще немного и тоже покинула двор дома, в котором, судя по разговору двух ниндзя, произошло убийство. Новости следующего дня, привезенные Владом, подтвердили версию отчаянной диверсантки. Ночью действительно была застрелена помощница хозяйки дома по имени Соня. Следствие тупо списало происшествие на банальное ограбление – А вот в испаленном мозгу ее дотошного братика, как выяснилось, нарисовалась совсем уж бредовая версия. Влад чего то решил, что убийцей был спаситель его сестры. И только Елизавета знала о том, что пуля, убившая ту молодую женщину, предназначалась вовсе не ей, а как раз этому самому спасителю. Похоже, за блондином реально охотились. Так что инцидент, произошедший у мусорных баков, можно было считать всего лишь звеном в более длинной цепи драматических событий. Влад вернулся в офис агентства взвинченным и одновременно угрюмым, как дождевая туча. Даже двойная порция магического кофе не улучшила его настроение. Убедившись, что его помощница находится в безопасности, он принялся названивать Ксении, но телефон полковничьей дочки не отвечал. Собственно, ничего странного тут не было. Скорее всего, женщина сейчас сидела у постели больной матери и просто отключила телефон, чтобы ее не беспокоили. Тем не менее, Влад распсиховался не на шутку, и его нервозность, не найдя выхода, ожидаемо вылилась на голову той, кто был под рукой, то есть на Елизавету. «Ветка, я тебе настоятельно рекомендую пожить у родителей». Для пущей убедительности Влад подпустил свой голос и эдакие командирские нотки – И в офис пока не приходим. — А как же работа? — возмутилась Елизавета. — Ты тут без меня совсем захереешь. Несколько дней как-нибудь перекантуюсь. Влад мрачно зыркнул на строктивую помощницу. — А тебе следует держаться подальше от того места, где ты пересекалась с убийцей. Похоже, он устраняет свидетелей. А ты его видела и можешь опознать. Этого отморозка обязательно поймают. Но пока нужно поперечься. — Ты сейчас про кого вообще? В глазах Елизаветы появилось рассиленное выражение. «Ты знаешь, кто убил ту женщину?» «Тебе просто невероятно повезло, что во дворе был этот Потапенко». Голос Влада дрогнул. Видимо, его живое воображение уже успело нарисовать какую-нибудь жуткую картину расправы над беспомощной девушкой. «Думаю, твой белобрысый качок кого-то поджидал, а мы с Владимиром Семеновичем оказались случайными свидетелями». «Ну что ты фантазируешь?» Возмутилась Елизавета. Уже она -то точно знала, кто застрелил несчастную женщину. Вот только поделиться своими знаниями с братом никак не могла. Ведь тогда ей пришлось бы признаться, что она противозаконно проникла на чужую территорию и стала свидетельницей убийства. Оставалось только взывать к логике детектива. Ему же самого ранили, принялась аргументировать свою позицию, подкованная в следственных мероприятиях студентка юридического. Видимо, это сделал именно тот, кому твой визави устроил засаду у нас в дворе. Голос детектива звучал обезапелляционно, словно это была не версия, а доказанный эпизод преступления. Скорее всего, насчет Потапенко ты права. Это не он стрелял. Пистолет ему просто подбросили. Тут Елизавете крыть было нечем, поскольку она и сама была уверена в том, что Владимира Семеновича подставили. Правда, следы пороха на его коже и отпечатки пальцев на пистолете – Очень убедительно свидетельствовали против бедолаги. Но любые улики ведь можно и поделать. Судя по всему, Влад тоже так считал. Вот только он убедил себя в том, что это сделал тот голубой блондин. А Елизавета точно знала, что он ошибается. Пока она думала, как бы половчее привести подозрение на неких третьих лиц, Влад продолжил излагать свою версию тех событий. От одного свидетеля твой блондинчик избавился, подкинув ему пистолет. Принялся перечислять несуществующие преступления самоуверенный детектив. Девушку, которая ему помогала раздобыть оружие, он просто пристрелил. Остались только вы с Ксенией. Да из чего ты взял, что это он убил Соню? Самоуверенность брата Елизавету буквально взбесила. Только потому, что кто-то, похожий случайно попал в кадр рядом с домом, где она жила? Не случайно. Лицо детектива словно окаменело. Этот парень, кстати, его зовут Виктором, жил в том поселке, и его частенько видели рядом с убитой девушкой. Вроде бы у них был роман. А откуда интимные подробности? Извительно поинтересовалась Елизавета. Несмотря на весь ее скепсис в отношении информатора брата, известия о том, что Соня была любовницей разыскиваемого голубоглазого незнакомца, отчего-то в раз испортило девушке настроение. Это было тем более странно, что она собственными глазами видела, как этот парень сигнанул из окна Сониной мансарды. Понятное дело, что они не книжки читали вдвоем среди ночи. К тому же и убийца утверждал что невольная жертва сама бросилась под пулю, видимо, пыталась защитить своего возлюбленного. Естественно, смена настроения сестрички не прошла мимо внимательного взгляда профессионального детектива. И Влад однозначно определил ее причину. Эмоциональная барышня просто подпала под обаяние брутального героя, заслонившего ее от пули. ветка голову включай!» — укорил девушку поборник взрывомыслия. «Этот парень убийца!» «Все, закончили дискуссию. Я сам помогу тебе переехать к родителям!» Раскомандовался. В голосе Елизаветы вдруг заизвучал металл. «Это моя жизнь, и я сама буду решать, где мне жить и что делать!» Если я тебя не устраиваю в качестве помощницы, то и пожалуйста. Могу перестать с тобой нянчиться, но в мою личную жизнь не лезь. Наверное, столь грубая отповедь должна была насторожить опытного следователя и подвигнуть его к тому, чтобы раскрутить сестичку на чистосердечное признание. Но, к сожалению, Влад воспринял ее наезд излишне эмоционально. Видимо, от того, что раньше эта обходительная барышня ничего подобного в себе не позволяла. Неудивительно, что он обиделся и проигнорировал сей откровенный пас. А ведь если бы он сумел сохранить хладнокровие и профессионализм, то смог бы узнать много интересного. Вместо этого Влад предпочел просто заметить неловкую ситуацию. И жизнь детективного агентства потекла в прежнем русле. На самом деле его оценка ситуации была очень близка к реальному раскладу. Елизавета действительно влюбилась, но пока не готова была себе в этом признаться. Тем не менее, голубоглазный незнакомец сделался постоянным гостем ее мыслей, а в последнее время вдобавок начал мерещиться влюбленной девушки чуть ли не по пять раз на дню. То она замечала его в отражении витрины, то его лицо вдруг мелькало в толпе у светофора, а однажды ей даже показалось, что таинственный незнакомец сидел в дальнем углу кафешки, куда она зашла перекусить. Натуральная паранойя. Все помешательство продолжалось где-то три дня, а потом прекратилось так же внезапно, как и началось. И прерывал эту полосу у мистики никто иной, как любимый кузен. В тот раз Елизавета заметила голубоглазого парня в отражении витрины магазина индийских специй, куда зашла по дороге в офис. Обычное явление незнакомца было... Коротким, подобно разряду молнии. Но тут он и чего-то не расставил, как призрак с рассветом, а он стал состоять на углу улицы, хотя сразу засек, что Елизавета его заметила. Вместо того, чтобы ломануться на улицу и, наконец, выяснить отношения, девушка снова зависла в ступоре. Но причиной была вовсе не девичья стеснительность, а взгляд незнакомца. Наверное, так мог бы смотреть на мираж оазиса человек, умирающий от жажды в пустыне. Вроде бы и понимает, что это все не по-настоящему, но оторваться от зрелища, целяющего ему спасения, не может. Мольба, надежда и горькое разочарование смешались о взгляде незнакомца в такую гремучую смесь, что Елизавета буквально онемела от этого эмоционального урагана. ум она вроде бы осознавала, что это был Шанс наконец встретиться и поговорить по душам, но не могла двинуться с места. Вокруг бурлила жизнь, но два человека словно выпали из ее течения, погрузившись в пустоту. Говорят, именно так ощущают себя те, кто угодил в глаз бури. Магию моментов внезапно разрушила появление Улада. Стоило незнакомцу его увидеть, как он тут же прекратил изображать из себя скромного пленника Медведева. Фата Черты его лица разгладились, а глаза сияли так ярко, словно в них отражались блики солнца, играющие на водной глади родника в том самом оазисе, только настоящем. Перемена была столь разительной, что казалась чудом. Правда, чудо длилось недолго. Вроде ли бы Елизавета отвела взгляд всего на миг, кивнуть брату, но этого хватило, чтобы незнакомец исчез без следа он действительно был не живым человеком, а просто миражом. Целую неделю Елизавета не теряла надежды на его возвращение. Сматривалась в лица прохожих, пристально разглядывала отражения в витринах, специально зависала в своей любимой кафешке. Увы, все было напрасно. Голубоглазый незнакомец испарился, как утренний туман. Собственно, никакой трагедии тут не было, да и просто странного тоже. Парня ведь кто-то преследовал, так что с его стороны было бы, естественно, увести по коню подальше от спасенной когда-то девушки, чтобы и не множить случайные жертвы. И все же Елизавете было обидно до слез, словно ее бросал жених накануне свадьбы. Впрочем, у будущего юриста рациональность смышления должна была присутствовать в организме просто по определению. Так что через некоторое время брошенной невесте удалось уговорить себя, что все к лучшему. И вот именно тогда голубоглазый незнакомец снова появился, словно специально ждал, когда Елизавета прекратит рефлексировать. Причем обнаружился он прямо у ее подъезда. «Привет!» Голос незнакомца за спиной буквально парализовал неожидавшую ее появление девушку. «Ну и зачем ты меня ищешь?» Елизавета врубила всю свою силу воли и, нацепив на личико невинную улыбочку, обернулась. Парень стоял, прислонившись к стволу березки, посаженной каким-то любителем природы прямо у входа в дом, и внимательно ее рассматривал, словно оценивал, стоит ли знакомиться. «Просто хотела помочь», едва ворочая языком, пролепетала Елизавета. «Кто-то пытается тебя убить». «Хочешь составить мне компанию?» На губах незнакомца заиграла ей улыбочка. «А не боишься словить пулю вместо меня?» «Как то девушка?» Не подумав, брякнула Елизавета и тут же смутилась, поскольку улыбку словно стерли с лица парня, а его взгляд сделался тяжелым, как в топуду вайгеря. «Прости», — тут же отыграл назад невежа. «Она была тебе дорога?» Я ее едва знал. Голос парня звучал ровно, но внутренний надрыв в нем все же чувствовался. «Рядом со мной опасно, понимаешь? Жизнь вообще опасная штука. Елизавета уже пришла в себя» и принялась философствовать. Говорят, от нее умирают. Но это же не повод, чтобы отказаться жить. Нравится рисковать? Парень с любопытством уставился на бравирующую девицу. Тебе же нужна помощь, я вижу. Перешла к конкретике Елизавета. Иначе ты бы ко мне не пришел. Нужно укрыться. Можешь пожить у меня. Она сделала это весьма двусмысленное предложение на автомате, не задумываясь о скрытом в нем подтексте. Слова девушки шли от сердца, а не от холодного рассудка. Судя по реакции парня, он верно истолковал ситуацию. Хитрая улыбочка исчезла, и в его глазах появилось неподдельное удивление. «Не пожалеешь?» Сказано это было без намека на иронию. «Я ведь не могу ничего обещать». «Идем». Елизавета достала ключи и сумочки и повернулась к двери. Да, в тот момент она была уверена, что ни о чем не пожалеет. Но ошиблась.